Зиггер никогда не был на борту космического лайнера. Если хорошенько подумать, то никто из его семьи никогда не покидал родного мира до тех пор, пока он не решил вступить в космический регион. Ощущения от полета были гораздо менее впечатляющие, чем он ожидал. Во-первых, космопорт, скорее всего, был разработан для того, чтобы путешественники по максимуму не получили никаких запоминающихся впечатлений. Мебель, декор, освещение, звуки, запахи. Соотношение всего этого было подобрано настолько идеально, что не превышало порог чувствительности и не могло выделиться настолько, чтобы вызывать хоть какой-нибудь отклик в душе. И, во-вторых, сам корабль с тем же успехом. Это мог быть сельский автобус на воздушной подушке. Настолько остро он передавал ощущение полета в открытом космосе для всех пассажиров. Зиггер предпочел сидеть в одном из многочисленных кресел главной каюты, несмотря на то, что он мог остаться в своей спартанской койке, больше похожей на ночлежку в трущобах. Космический легион, привлекая новых рекрутов, дал четко понять, что не собирается платить за межпланетный трансфер ни гроша сверх того, что нужно, чтобы переправить липоидов из их родного мира до ближайшего тренировочного лагеря «Легиона». Это значило билет эконом-класса со строгим ограничением по весу багажа. «Не беспокойся об одежде!» — сказал ему сержант-рекрутер, вручая ему билет. — В скором времени ты будешь носить черный костюм легиона. Зигеру хотелось, чтобы в каюте был иллюминатор, и он смог посмотреть на звезды, хотя и знал, что путешествие через гиперпространство невероятным образом искажает окружающий мир. Теоретически, иллюминатор был в каюте первого класса. Зигеру очень хотелось как-нибудь попасть туда. Но он не представлял, каким образом можно пробраться через металлоплатиковые двери, надежно защищавшие людей со статусом от любопытных рекрутов легиона и другого отребья. Зигер поразмыслил что пассажиры третьего класса в основном состоят из негуманоидных разумных рас. Ну да ладно, там, где он окажется, все будет иначе. Между тем, нечего было делать, кроме как сидеть в кают-компании и смотреть пут-пут братья по Триви. Они были чуть ли не единственным напоминанием о его молодости, тем, что он не был готов оставить после себя начиная свою новую жизнь. Его медали за широкий прыжок, его укулеле, счастливая восьмерка, найденная на улице, день, когда он выиграл конкурс по математике, даже любимая зимняя ушанка, которую он заносил так, что его матери пришлось чинить ее три раза. Все это осталось позади. Но даже если бы он был чувствительный к этим вещам, непомерные платежи за избыточный вес багажа изменили бы его мнение достаточно быстро. Космолинии предоставляли дешевый просмотр 3 d для своих пассажиров, а также хорошую библиотеку хитов настоящего и прошлого, прекрасно зная, что она, та малая Толика, которая не даст пассажирам медленно свихнуться за время больших промежутков между звездами. А также Триви почти не занимают места и не имеют веса. Таким образом, старые друзья Зиггера, Пут-Пут-Братья, были с ним, а также дядя Пут-Пут, мам Зель Тони и все другие герои серии. Зиггер прокручивал один из первых эпизодов. Дядя Пут-Пут встречает Барки, когда он обнаружил, что кто-то смотрит поверх его плеча. Он обернулся и увидел, как он решил молодого человека, хотя он не был достаточно хорошо знаком с видами, чтобы быть полностью уверенным в своем суждении. «Эй, я надеюсь, что я не напрягаю тебя?» сказал человек. «Просто... Прошло много времени с тех пор, как я видел Пут-Пут, Патри-Ви -пут, это вещь действительно тема. Я любил их в детстве, особенно вот эту серию с Барки, экологическим псом. А «Мне до сих пор нравится», — сказал Зигер. «Ты из Телуна?» «Нет, я посел на Фиане», — сказал человек. «Я направляюсь в мир Миссуна» чтобы вступить в ряды космического региона. «Да ладно!» — сказал Зиггер. «Я тоже вписался в эту тему». «Я так понимаю, мы с тобой будем боевыми товарищами. А как тебя зовут?» «Ну, легионеры не называют своих настоящих имен», — сказал человек. «У них есть только прозвище. И проблема в том, что я до сих пор не придумал свое». Ты уже решил, как тебя будут называть?» «Конечно», — сказал Зиггер. Он придумывал свое прозвище с тех пор, как решил вступить в регион. Просмотрев несколько книжек о Старой Земле, он нашел то, которое было ему по душе. Его выбор показался ему достаточно удачным. «Ты можешь называть меня лжецом!» — сказал он. — Ужец? Хм, достаточно хитро, — сказал человек. Он наморщил лоб, а потом признался. — А я подумаю о прозвище Шарли. Ты думаешь, оно ко мне подходит? Зигер оглядел человека с ног до головы и кивнул. — Оно твое! — произнес он, так и не поняв до конца что заставило его так сказать. Но это именно то, что надо было сказать. — Отлично! — сказал Шарли. — Лжец! Ты и я теперь неразлучны! Говорят, что сержанты-инструктора едят новобранцев на завтрак. Между нами говоря, бьюсь об заклад, действуя слаженно, мы сможем быть на шаг впереди всех. — По рукам? — Конечно, — сказал Зиггер. — Нет, теперь уже лжец. Лжец усмехнулся и сказал. — У меня есть целая куча пут-пут на Триви. Садись рядом со мной, и мы можем смотреть их до тех пор, пока не выяснится, что нам делать еще. Теперь мы товарищи по региону. — Отлично, — вновь сказал Шарви. «Берегитесь, сержанты, мы в пути!»